«Глава шестьдесят четвертая. Я сразу же подошел к нему и спросил, что случилось? Неужели его величество встал на сторону герцога?» Дон Глид тревожно посмотрел на учителя Вэнь. Учитель Вэнь вздохнул. «Это не так. Его величество очень мудрый монах, к тому же очень проницательный. Если бы он ударял пятьдесят плит, ни один удар не отличался бы от другого». Тогда почему я вижу, что вы так несчастны? – поинтересовался я. Учитель во не ответил. Несмотря на то, что Его Величество не занял чью-либо сторону в этом вопросе, он поставил передо мной трудную задачу. Он приказал мне отправить отряд студентов из академии для участия в королевском национальном боевом турнире. Бицы также отправить своих людей. Кроме того. Это дело будет решено в пользу тех, кто выше поднимется в рейтинге. Проигравшие публично извинятся перед победителями. Э? Он принял решение в таком духе? Это немного неразумно. Мы действительно были лишь группой. Джангун, ты мог не знать, но Би Ци имеет исключительное влияние в Ксюит. У его величества... Не было иного выбора, кроме как в какой-то степени уступить ему. Кроме того, из-за распространенных боевых традиций ксиуида большинство дел решаются на основе результатов поединков. Учитель Вэнь пояснил произошедшее. Донгли прервал его. Так-то нам не надо беспокоиться. Наша академия имеет множество сильных студентов. Как мы можем бояться бици? Действительно, из-за нашей силы мы можем соперничать даже с дворянами. Учитель Вэнь поморщил лоб и сказал: «Это действительно то, что вызывает беспокойство». Бицзы был не приклонен касательно того, чтобы вы обязательно были участниками. Кроме того, он пошлет на турнир своего старшего сына. Каждая команда должна иметь пять членов. Пускай сила студентов академии. и не является низкой, но большинство ее членов слишком молоды. Не может быть и речи о том, чтобы у них было мощное и глубокое культивирование. А вот у биццы таких проблем нет. Говорят, что с его старшим сыном чрезвычайно трудно иметь дело. Я сжал губы. Что хорошего может произвести свинной жир, взять хотя бы его младшего сына-идиота? Учитель Вэнь со всей серьезностью упрекнул меня. Джангун, не стоит смотреть на своих противников сверху вниз. Ты должен знать о самых лучших членах корпуса земляных драконов королевства Ксюит. Его старший сын является командиром второго из трех корпусов земляных драконов. Это не та должность, которую можно получить при помощи взяток и влиятельного имени. его старший сын в этом году ему исполнится тридцать восемь. Гениальный рыцарь. В возрасте тридцати лет он достиг уровня небесного рыцаря. Предыдущим командиром второго корпуса драконов был императорский принц Цзинь Юньцюй, известный как Жанху, сын Цзинь Юаньцюйда. А? Разве это не старший брат? Получается, что у старшего сына герцога Не слабее старшего брата, учитель Вень продолжил. Одним только небесам известно, достиг ли он за эти восемь лет уровня священного рыцаря или нет. Несмотря на то, что Джангун имеет силу магистра, его опыт культивирования слишком мал. Кроме того, мы не знаем, кого еще отправить в биты, поэтому я действительно беспокоюсь из-за этого турнира. Я молчал и нервничал. несмотря на то, что достигнуть уровня священного рыцаря не так уж и легко, не бывает абсолютных вещей. Но если пять человек из противоположной команды будут обладать силой старшего брата, то с полной уверенностью могу сказать, что мы проиграем.、В、то время, как в моей голове шла битва, Тонгли начал говорить: учитель, будьте спокойны, независимо от цены. Мы несомненно одержим победу. Мы справедливая группа. Мы никак не можем позволить им взять верх, горячо сказал он. Слова Донгли повлияли на меня. Да, мы обязательно победим. Учитель Вейн улыбнулся и обратился к Донгли. Голубой ребенок, что ты знаешь о справедливости? Лишь сильный справедлив победит дворян, победит зло. Кроме того. С другой точки зрения, Беци не такой уж и злодей. Разве что у него есть много недостатков. И все. Я и Дон Глиф с Митей не смотрели друг на друга, пока я не осмелился спросить. Он не является злодеем, даже с таким поведением. Учитель Вень усмехнулся. Вы оба еще слишком молодые и наивны. В этом мире нет абсолютных негодяев. как и нет каких-либо абсолютно хороших людей. Есть только люди с различающимися идеалами. Поэтому, независимо от того, насколько мало в нем хорошего, и независимо от того, насколько мало в нем зла, никогда не судите человека. Что касается обидцы, то он слишком упрям. Он имеет сильную привязанность к своему клану, а также выполняет функцию по его защите. Но когда сталкиваются вопросы про правильно или неправильно, он все еще может сделать правильный выбор. Можете ли вы по-прежнему плохо отзываться о нем? Слова учителя Вень глубоко тронули меня, закладывая в меня философию, которой я буду придерживаться в будущем. Уже все было сказано. Если вы удовлетворены, то тогда принимайте участие в турнире. даже если вы будете тренироваться уже слишком поздно. Я могу выбрать трех самых сильных студентов в этой академии, для того, чтобы они выступали вместе с вами. За эти дни до турнира вы впятером можете привыкнуть друг к другу. Я требую, чтобы вы гарантировали себе пребывание в наилучшей форме. Сражайтесь, чтобы достигнуть наивысшего рейтинга. На самом-то деле – Даже если вы проиграете, это не страшно. В худшем случае я буду должен утолщить кожу лица, найти битцы и признать, что был неправ. Он не будет сильно меня беспокоить». Закончив говорить, учитель Вейн посмеялся над собой. Я услышал нотки горечи в его голосе. Он явно не был оптимистично настроен. Донгли и я про себя решили одержать победу над группой людей-бедцы. Учитель Вэйн был в преклонном возрасте, и к тому же он так ценил свою репутацию, в принципе, как и большинство людей в королевстве. Мы абсолютно точно не можем позволить этому старику страдать от унижения. Покончим с этим. Сегодня был тяжелый день. Отправляйтесь на отдых пораньше. Завтра утром... Я найду вам товарища по команде, и у вас будет тренировка для знакомства друг с другом. Донгли, о ком я беспокоюсь больше всего, это ты. Твоя сила по-прежнему мала в сравнении с нашим соперником. Тренируйся с большим трудом. Сказав это, учитель Вень вернулся в свою комнату. Закончив обедать, мы отправились тренироваться во дворе. Я пробормотал: Донгли. «Этот турнир, безусловно, будет трудным. Я считаю, что ты должен в полной мере проявить свое преимущество». Донгли с любопытством спросил, «У меня есть преимущество?» Я улыбнулся и сказал, «Конечно, есть. Твое преимущество весьма серьезно. Это твой лук из стрелы». Услышав мои слова, он отчаялся. «Лук из стрелы? Я обладаю только хорошей точностью, но не силой. Это не выйдет использовать против эксперта. Как это может быть бесполезным? То, что мне требуется, это твоя точность. Мы можем использовать магические стрелы. Сказав это, я тихо прошептал план ему в ухо. Морщинки на его лице постепенно разглаживались. Донгли улыбнулся и легонько ударил меня. К счастью, ты придумал это. Теперь мы сможем справиться с ними. В течение двух этих дней мы должны усердно практиковать координирование наших действий. Я нервно сказал: "Тише ты, это наше секретное оружие". Донгли прикрыл свой рот рукой. Его комичные действия заставили меня засмеяться. Только тогда он понял, что я играю с ним. Он подошел и начал громко смеяться вместе со мной. Учитель Вэнь. Молча смотрел на нас из окна, будучи не в силах помочь, но слегка покачал своей головой, говоря самому себе: «Эти мальчики действительно не знают беспокойства. Даже не знаю, есть ли у них какие-нибудь скрытые способности. В конце концов, что же является их тайной способностью, узнаем во время турнира».